Владимир Добряков и Александр Калачев Хроноагент. Часть первая 41 первый год Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы Нашей жизни короткой, как бетон полосы И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда Ну а я приземлился, вот какая беда Высоцкий Глава первая А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? Ильф и Петров Веселое майское утро будет меня, прицельно посылая в глаза солнечный луч, нашедший щель между занавесками. Будет? Да полно! Спал ли я этой ночью? Я отворачиваюсь от солнечного зайчика и пытаюсь все вспомнить. Вчера мы с Виктором приехали в Москву. Сдали предписание, получили направление в гостиницу и инструкцию, куда и когда нам через пару дней явиться. Едва я устроился в номере, как явился этот летчик ГВФ, и стал доказывать мне, что произошла ошибка, и номер принадлежит ему. Я отправил его разбираться с администрацией, а сам с Виктором пошел в ресторан. Надо было немного расслабиться после «Афгана», Глухих среднеазиатских и забайкальских аэродромов. Как-никак, когда еще придется побывать в Москве? Этот город не для летчика-истребителя. Наша судьба – дальние гарнизоны. Выпили всего ничего, граммов по 150. Хотя из-за соседнего столика к нам подсели два вертолетчика. Тоже афганцы. Больше разговаривали, чем пили и закусывали. Когда мы вернулись на свой этаж... ко мне опять пристал этот гф -овец. Требовал, просил, умолял поменяться с ним номером. Потом он сбегал за двумя бутылками коньяку, и мы в впятером вместе с вертолетчиками завалились ко мне. Я достал копченую изубрятину, и мы продолжили. Оказалось, гфф тоже бывал в Афгане. По крайней мере, он довольно точно описал один из аэродромов, где мы базировались, и подлеты к нему. Мы выпили за воздушное братство, потом помянули погибших, и ГФФовец продолжал гнуть свое насчет номера. В конце концов, он объяснил мне, что утром к нему должна приехать какая-то женщина, и он с ней заранее договорился встретиться именно в этом номере. Черт с тобой, меняемся! Согласился я. Он на радостях ломанулся еще за коньяком. Викторы вертолетчики ушли с ним. А я, так как здорово устал, в ожидании их прилег. Да так и отрубился. Ночью меня никто не будил. ГФФовец куда-то запропастился. Но странное дело. Какой-то довольно громкий и внятный голос говорил мне что-то про ошибку, время, задачу и еще про что-то. Вспомнить бы все. Что-то про разницу в 50 лет. Какую-то миссию, возлагаемую на меня. Близкую войну. Интересно, с кем? Какую-то уверенность, что я справлюсь. Якобы у меня есть все данные. Стоп. Вспомнил. Или кажется, что вспомнил. Вроде бы речь шла о том, что я перенесен назад во времени. В май 1941 года. Все ясно. Виктор – рьяный поклонник фантастики. И он решил, пользуясь моим подпитым состоянием, меня разыграть. Да вот только впустую он тратил порох. Я ни черта не помню. Ладно, будем вставать. Делаю утреннюю гимнастику, потянувшись в положении лежа. Перехожу в положение сидя. Черт возьми, номер-то не мой. Надо ж так нагрузиться, чтобы не помнить, как мужики перетащили меня в номер к этому ГФФ-овцу. Ну ладно, это мне на руку. Будет возможность подыграть Виктору. Сделаю вид, что я всему поверил. Посмотрю, как будет расплываться в довольной улыбке его физиономия. Я лезу за сигаретами, но руки мои вместо сигаретной пачки нащупывают нечто более объемистое. Достаю это из кармана. Казбек. Но это уж слишком. Виктор зашел в своих шутках далековато. Тут я вижу такое, что челюсть моя отваливается. Глаза квадратятся... а волосы на голове ясно начинают принимать вертикальное положение. На спинке стула висит синий китель с петлицами вместо погон, с тремя красными кубиками на голубом фоне. Из-под кителя свисает ремень с портупеей, а к кителю прикреплен орден красной звезды. Слава Богу, хоть орден мой на месте. Но что же это такое? Я внимательно осматриваю номер. Так и есть. На том месте, где обычно должен стоять телевизор, ничего нет. Зато под потолком висит черная тарелка репродуктора. Такие я видел только в кино. Здесь розыгрышем уже не пахнет. Как невелика фантазия Виктора. Я еще могу допустить, что он извлек мундира с сундука своего дедушки, летчика с довоенным стажем. Но предусмотреть такую деталь, как репродуктор, да и найти его... Неужели ночной голос не приснился мне, и я действительно в 41 первом году? Невероятно! Как? Зачем? Стоп! Это можно элементарно проверить. Достаточно включить этот репродуктор в сеть и послушать. Тогда все встанет на свои места. Или это бред, или розыгрыш, или... О третьем варианте стараюсь не думать, а к репродуктору, как утопающий к спасательному кругу. Под репродуктором, рядом с радиорозеткой, на стене висит зеркало. Включая репродуктор в сеть, я машинально смотрю на свое отражение. И у меня перед глазами все плывет. Через несколько минут ловлю себя на том, что прикуриваю уже третью папиросу. При этом сижу на полу, и совсем не обращая внимания на то, что доносится из репродуктора. В зеркале я увидел человека, совершенно мне незнакомого. Репродуктор, который я, наконец, начинаю воспринимать, вещает о завершении перелета летчицы-комсомолки Степаненко по маршруту Москва-Фрунзе с новым мировым рекордом. И еще о каком-то рекорде. Не то рыбаков, не то лесорубов. о неукоснительности соблюдения торговых отношений в рамках Советско-германского мирного договора, об успехах коллективизации сельского хозяйства в республиках Советской Прибалтики. «Вроде бы для того, чтобы у меня началась белая горячка, мы выпили вчера явно недостаточно. Значит, это другое. Как это называется, когда человек слышит голоса и видит все в искаженном виде? Шизофрения, что ли?» Вот так и сходит с ума. Уже начинаю прикидывать, как проведу свои оставшиеся годы в уютной палате психбольницы, в приятном обществе Наполеонов и вице-королей Индии, когда вновь звучит голос. Андрей Николаевич, успокойтесь, вы в здравом уме и трезвом рассудке. Но вы действительно находитесь в прошлом, как мы вам и объяснили этой ночью. Конкретно? Сегодня 4 мая 1941 года. Голос мужской. Баритон ниже регистра. По-русски он говорит с едва заметным акцентом. Непонятно только, откуда он звучит. Из репродуктора? Нет, тот продолжает бормотать что-то свое. В номере, кроме меня, никого нет. «Кто это мы? Где вы? Я вас не вижу». «Видеть нас вы не можете. У вас нет соответствующей аппаратуры. Остается только аудиоконтакт. Еще раз прошу вас успокоиться и приношу извинения за чудовищную и нелепую ошибку моих сотрудников. Заверяю, вам лично ничего не грозит. Все закончится благополучно в том случае, если вы точно выполните наши инструкции». «Да идите вы со своими инструкциями, знаете куда?» «Раз совершили ошибку, исправляйте. Переносите меня обратно, раз вы это умеете. Циркачи!» Вздох тягостный, будто полный мировой скорби. «К сожалению, это уже невозможно чисто технически, Андрей Николаевич. Возьмите себя в руки и поймите, ни у вас, ни у нас нет другого выхода, кроме как действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами». «А почему невозможно?» «Это очень долго объяснять. Когда все закончится, мы расскажем вам подробно. А сейчас на это уже просто нет времени. В течение этого часа к вам зайдет ваш сослуживец, и вы пойдете с ним в управление кадров главкома ВВС за назначением, ради которого вы и приехали в Москву. А если я не пойду с ним и откажусь от всех этих ваших назначений, которые вы мне подсовываете?» Андрей Николаевич. Мое имя голос произносит на французский манер «Андре», а потом как бы добавляет «И». Получается своеобразное «Андрей». Вы же военный человек. Вы получили приказ явиться в управление за назначением. Никакого приказа я не получал и вообще еще не родился. Я оговорился. Приказ получил тот, в чьем теле находится ваше сознание. Но это не меняет вашего положения. Как вы объясните вашему, точнее его командованию, свое поведение? Да просто расскажу все как есть. Молчание. Андрей Николаевич, я уверен, что за минуту до того, как я начал говорить с вами, вы мысленно примеряли на себя смирительную рубашку. Так вот, Вы сейчас гораздо ближе к ней, чем полагаете. Или вы считаете, что командование отреагирует на ваше объяснение по-другому? Верно, вы правы. Но черт возьми, в своем времени я тоже приехал в штаб ВВС за новым назначением. Что будет, если я не явлюсь туда? Вы об этом подумали? «Подумали». «В вашем теле находится сознание хозяина вашего нынешнего тела. Сейчас мы его дополнительно инструктируем, так как он должен был делать в вашем времени совсем другие дела. А послезавтра он явится в штаб за вашим назначением. И все будет в порядке». «В порядке? Да мы прибыли в Москву на курсы летчиков-испытателей. Он что, ваш летчик из 41-го?» Имеет опыт пилотирования реактивных истребителей последнего поколения? Разумеется, нет. Но эта роли не играет. В вашем теле, в вашем сознании остались ваши навыки. Они ему помогут. Но не знаю, кто из нас сошел с ума. Я или вы. Да от этого назначения зависит все мое будущее. А я доверяю его случайному человеку. Снова молчание и снова тяжелый вздох. Андрей Николаевич, за ваше будущее вы можете не беспокоиться. Это мы вам гарантируем. Ваша жизнь, ваше будущее, ваше благополучие нисколько не пострадают от того, что в этом времени вы выполните наше задание. Снова молчание. Ну что, ваше решение? Ничего себе альтернатива. Даже две. Либо дурдом, либо трибунал, либо это неведомое задание. Да еще этот парень из сорок первого. Выберу я первое или второе, всю жизнь себе этого не прощу. Ваша взяла. В этой раздаче у вас все козыри, и пересдача, как вы говорите, невозможна. Играйте. Я пас. В чем состоит ваше задание?» Вот это речь не мальчика, но мужа. Начнем по порядку. Снова молчание. Эти паузы уже начинают раздражать меня. Итак, по удачному совпадению, в этом времени вас тоже зовут Андрей. Андрей Алексеевич Злобин. Вам 25 лет. Вы родились в городе Невске под Екатеринбургом. Ваша мать умерла в 1919 году от ТИФа. Отец, полковник танковых войск, погиб в последний день боев на Халкинголе. Вы в 1937 году кончили Качинское училище и служили в Ленинградском округе. Сначала летали на Чайке, а последние два года на И-16. Участвовали в финской войне. Сбили лично два самолета. «Юнкерс-88» и «Мистер Шмидт-109», а также три самолета в группе. Награждены Орденом Красной Звезды. Сюда вы приехали получить новое назначение, суть которого вам не объяснили. Но мы вам скажем. Формируются три авиационные дивизии из летчиков, имеющих боевой опыт в Испании, на Халкинголе и в Финляндии. Вы будете служить в одной из них. Дивизия – оснащается новейшими самолетами, на которых никто из личного состава еще не летал. Вам всем будет дано время на переподготовку. 22 июня, как вы знаете, начнется война. Кстати, вам придется контролировать себя, чтобы никто не догадался о вашей осведомленности по поводу 22 июня, 9 мая и прочих интересных дат. Последствия вам объяснить – Да ладно, излишне. Я тоже так думаю. Раз уж речь зашла, не забудьте, что вам придется действовать в обстановке строгого контроля со стороны органов НКВД. Правда, этот контроль отнюдь не так тотален и страшен, как описывают в ваше время. Но тем не менее он существует и осторожным быть не мешает. О, что? Итак... Однажды вы с напарником получите задание произвести разведку местонахождения и маршрута движения танковой группы Гудериана. Вы ее найдете, но на обратном пути вынуждены будете вступить в бой с большой группой самолетов противника. В этой реальности вы оба погибнете. Разведданные к командованию не попадут. Гудериан необнаруженным пройдет во фланг обороняющимся войскам. совершит прорыв и в итоге окажется в опасной близости от Москвы. А сейчас вы с напарником договоритесь еще до вылета, что в этом случае он уходит, а вы остаетесь прикрывать его. Что вы и сделаете. В итоге разведка совершится успешно, и Гудериану будет нанесен удар, и он не сможет выполнить поставленную задачу. «Я задумываюсь, легко сказать». «А что это значит «большая группа»? Конкретнее, если можно». «Можно. Сначала их будет шесть, потом подойдут еще четыре». «Ничего себе! Нет, по-моему, вы определенно не в своем уме. Один на десять. Да это верная смерть». «Я уже сказал, что жизнь мы вам гарантируем. Наверную смерть мы вас не пошлем». «Но хорошо». Только что-то здесь не все сходится. Когда это будет? Мы вас предупредим накануне, но это будет не ранее октября. Так какого лешего вы меня сюда так рано перетащили? Андрей Алексеевич, я буду называть вас теперь так, чтобы вы скорее привыкли. Вы сами себе противоречите. Вы же почти не летали на винтомоторных самолетах. Это первое. А второе, один к 10 это действительно непросто. Вам необходимо будет набраться боевого опыта, иначе они вас растерзают в считанные секунды, а потом возьмутся за вашего напарника. Результат всей операции будет нулевым. Кстати, тот, кого мы готовили для этого задания и чье место вы по нелепой случайности заняли, прошел специальную подготовку. Тем не менее, он сам настоял на таком раннем сроке переброса. «Да, вот еще. Я догадываюсь, что ваш человек – это летчик ГВФ. А куда он делся? Ведь я же согласился поменяться с ним номером». «Здесь имеет место еще одна случайность. Когда он с вашими друзьями пошел в ресторан за коньяком, там у них произошел инцидент, в который они втянули и нашего человека». Сейчас он в отделении милиции, а ваши товарищи встречают утро на гарнизонной гауптвахте. Могу успокоить. Зачинщиками интендента были не они. Вернемся к нашему делу. Хорошо. У меня есть вопросы. Пожалуйста. В случае успеха моей, как вы говорили, миссии, Гудериан будет разбит на подступах к Смоленску. следовательно, московской битвы не будет, Ленинград не будет блокирован, и вообще война может кончиться раньше и с меньшими потерями. Тем самым мы с вами изменяем и довольно круто ход истории. Значит, и после войны события будут развиваться по-другому. И когда я вернусь в свое время, я его не узнаю. Многие люди совсем не родятся, многие события не произойдут и так далее. Имеем ли мы на это право? В некотором роде имеем. Более подробно мы вам объясним все после завершения вашей миссии. Опять после. Не слишком ли много темных мест и неувязок вы собираетесь объяснять мне после? Получается, я должен работать слепую, неизвестно ради чего? Опять пауза. Андрей Алексеевич, я вас не понимаю. Вы достойно и мужественно воевали в Афганистане. действительно неизвестно ради чего, вслепую. А вот об этом не надо. Прошу прощения. Сейчас у вас есть возможность проявить себя, свои боевые качества летчика в самый справедливый из всех войн и своими действиями спасти тысячи жизней. Ваш отец воевал под Смоленском. Быть может сейчас вы спасаете его, и тем самым дадите возможность появиться на свет самому себе. А вас гложут какие-то сомнения. И вообще, ход и исход и войны, да и всей истории, определяется не каким-то отдельным событием, а совокупностью их. Как сотни ручейков образуют в итоге реку, так и множество событий, имеющих одинаковый направленный вектор благоприятности, определяют ход исторического процесса. Вы просто начитались Брэдбери и Азимова. Смело давите бабочек, пауков, убивайте врагов. На ход вашей истории это не повлияет. Ладно, будем считать, что вы меня убедили. Я ваш. Двигайте дальше. Что там еще? А все. Теперь ваша задача вжиться в образ, освоить технику, набраться боевого опыта. А накануне события мы вас предупредим. Не забудьте о тех аспектах поведения, о которых я вас предупреждал. Излишняя осведомленность и осторожность в высказываниях. Через несколько минут к вам зайдет Сергей Николаев, ваш товарищ по училищу и Карельскому фронту, и вы пойдете с ним в штаб ВВС. До свидания. Удачи вам. К черту! До свидания! Голос, хмыкнув, замолкает. Я жду пару минут, Иду в ванную. Надо привести себя в порядок. Одеваюсь в чужой китель. Чёрт его знает, как правильно носили эту форму до войны. На всякий случай я стараюсь придать себе подтянутый и молодцеватый вид. Молодцеватость, правда, не совсем удаётся. В зеркале я вижу бледного, нервно покусывающего губы субъекта с сумасшедшими глазами. «Не, так не пойдёт. Надо успокоиться». сажусь в кресло закуриваю и перевожу взгляд от зеркала на окно вид неба удивительно успокаивает нервы это еще андрею волконскому у льва толстого помогло только-только я начинаю собирать свои разбегающиеся в разные стороны мыслишки как раздается стук в дверь андрей ты готов а сергей заходи я встаю и иду открывать